Глава 7. И вот я снова у Чёрного входа в клуб. Кир и Сай припарковались в соседнем переулке, заверив меня, что радиус действия аппаратуры это позволяет. Не обманули. Я до сих пор слышала их болтовню. Но забавным это казалось лишь первые десять минут, а потом начало раздражать. В этот раз после стука дверь мне открыл другой орк. При виде меня он, как и его собрат ранее днем, втянул в воздух. «Кто такая?» — недобрым взглядом он изучил меня с ног до головы. Стоит признать, что орки не самая дружелюбная раса. Им бы чуть больше улыбаться и относиться к жизни проще. «Я новая сотрудница», — сообщила я, широко улыбнувшись, но взгляд охранника от этого не потеплел. Уши тем временем горели от жарких обсуждений. «Орк? Такого не сразу с ног свалишь», — высказался первый мсай, шурша пакетиком чипсов. «Он нашу ведьмочку одним щелчком пришибет», — согласился с братом Кир. «Последний комментарий мне не понравился. Вот тебе и крепкий тыл». Уже практически начали делать ставки на мою смерть. Увлечённая разговором братьев, я пропустила момент, когда орк разрешил войти. Он отступил в сторону, отчего образовался зазор, в который я и протиснулась. Взгляд у орка при этом был странный. Вероятно, его насторожил мой отсутствующий вид. Так кем ты работаешь? Прорычал он у меня над ухом, и я поняла, что этот вопрос уже звучал ранее. Танцовщицей ответила в меру испуганно и захлопала ресницами, стараясь выглядеть глупо. О том, что днем я несколько часов проработала уборщицей, решила не уточнять. Может, предыдущий охранник успел настроить против меня коллегу. Удовлетворенный ответом, орк больше не стал задавать вопросов и повел меня за собой. Братья в ушах тоже затихли. Достигнув нужной двери, охранник распахнул ее без стука и бесцеремонно подтолкнул меня внутрь. Я оказалась в гримерке. Здесь было более десяти девушек разных рас и степени оголенности. Тела их переливались от блесток, нанесенных прямо на кожу. «У вас новенькая», — возвестил о моем прибытии орк и тут же покинул комнату. Закрыв за собой дверь, я застыла на пороге, растерянно оглядываясь. И что мне теперь делать? Девушки лишь скользнули по мне равнодушными взглядами и знакомиться не торопились. Но вот одна из них, с огненно-красными волосами до плеч, оторвалась от зеркала и подошла ко мне. Привет. Я Роза. Она тут же оглядела меня со всех сторон. Сейчас мы тебя подкрасим и переоденем. Какой у тебя псевдоним? Все мысли тут же вылетели из головы. О псевдонимах я даже не задумывалась. Заметив, как заметался мой взгляд в поисках идей, Роза улыбнулась. Ты раньше не работала в клубе, верно? Танцовщица и нет, призналась я, но если честно, и в любой другой должности тоже. Ничего, успокоила меня Роза. «Я помогу тебе выбрать псевдоним и освоиться. А работа у нас несложная, особенно здесь». «Почему?» – тут же полюбопытствовала я. Роза прошла к вешалке, заполненной миниатюрными нарядами. В большинстве случаев, глядя на них, было трудно определить, где у платья верх или низ, зад или перед, да и вообще, платье ли это. В эфире тем временем наступила тишина. «Я помогу тебе выбрать псевдоним и освоиться. Братья вслушивались в каждое наше слово и наверняка очень жалели, что не могут увидеть девушек в гримёрке своими глазами. Наш начальник Инкуб пояснила Роза, перебирая плечики: "Если он нанял тебя, значит, ты легко поддаёшься воздействию его чар. Он дарит тебе свою сексуальную энергию, и ты раскрываешься. Даже самые заурядные девушки могут стать звёздами в нашем клубе". Прозвучало немного оскорбительно, но я поняла, что она имела в виду. Немного тревожит и тот факт, что у магии инкуба оказывает на меня сильное действие. Это опасно. Наконец, отыскав какие-то полоски ткани, Роза удовлетворённо приложила их ко мне, представляя, как это будет выглядеть. Думаю, то, что надо для первого выхода. Сейчас поищем ещё что-нибудь. Вручив ему навешалку, она снова занялась поисками. А ты и сама давно здесь работаешь, продолжила я нашу непринуждённую беседу. Давненько. Это место идеально мне подходит. Я люблю свою работу. Видимо, моя улыбка показалась немного натянутой. Увидев это, Роза усмехнулась и пояснила: Я суккуп на здесь пятера, если честно. Могло бы и больше, но ты же знаешь, закон не разрешает, чтобы нас было слишком много. Поэтому нанимают таких девочек, как ты. Прозвучало это немного оскорбительно, но я в любом случае не собиралась надолго задерживаться в клубе. К тому же, тот факт, что Грегор Сим придерживается закона о развлечениях, немало меня огорчил. После ангела примерь образ демоницы. Роза достала связку каких-то ремней и пихнула мне в руки. Ты уверена, что это платье? Не удержалась я от вопроса, уже испытывая тихий ужас от мысли о том мгновении, когда мне нужно будет надеть это на себя и выйти на сцену. Я хочу это увидеть. Наконец-то раздался тихий шёпот Саи у меня в ухе. Может, всё же сходим в клуб? Судя по всему, эти слова предназначались совсем не мне. Вот тебе и надёжное прикрытие. Оставалось надеяться, что я лом не поддастся чарам и будет сохранять трезвую голову. Думаю, тогда она нас проклянёт, послышался раздрадосанный голос Кира. И думал правильно. Мне нестерпимо хотелось вставить парочку слов в их диалог, но Роза была слишком близко. Пока я мысленно ругала братьев и одновременно пыталась морально подготовиться к неизбежному выходу на сцену, в чём мать родила, дверь в гримёрку в очередной раз открылась без стука. Мужчины в клубе были крайне бесс церемонны. На этот раз на пороге показался молодой парень и, судя по виду, человек, хотя в этом я не была уверена. Выглядел он также, как мои коллеги-оборотни. Модная причёска и пирсинг в губе. Не хватало только татуировок, но вполне возможно, что их просто не видно. Девочки, никто из вас никогда в баре не подрабатывал? Тихая болтовня танцовщиц на мгновение стихла, и все они посмотрели в сторону двери. Ожидаемого отклика не последовало. Нет, не подрабатывали, ответила одна из девушек и вернулась к нанесению макияжа. Остальные просто неопределённо пожали плечами. Ну, может, хотя бы коктейли для домашних вечеринок смешивали, не сдавался посетитель. Эрл не вышел на работу, и сегодня я один в баре, а замену так и не нашли. Да ещё и официанток у нас не хватает. Там у входа в клуб целая куча народу, и если мы их не напоим достаточно быстро, они будут недовольны, и босс тоже. В голове что-то щёлкнуло. Я умею смешивать коктейли, поспешно выкрикнула я, привлекая к себе внимание. Коктейли или зелья? Какая, собственно, разница, хотя и первое мне тоже доводилось делать. Роза бросила на меня недовольный взгляд. Возможно, я нарушала какую-то особую этику танцовщиц, о которой мне было неизвестно. Но сейчас я была готова на всё что угодно, лишь бы вырваться отсюда и не надевать на себя эти ремни. Ты что творишь? послышался голос Кира у меня в ухе. Роза, поренёк обратился к моей наставнице. А должнашь мне девушку на вечерок. Пожалуйста. Сим дал добро задействовать любого, кого найду. Роза явно была недовольна. Отпускать меня ей не хотелось, но и отказать она была не в силах. Ты действительно умеешь смешивать коктейли? У меня в этом большой опыт. Правда, что ли? В голосе Сая сквозили и интерес, и недоверие. Ладно, бери её, но только на один вечер. Не стоит сейчас злить босса. Разрешила Роза. Не теряя ни секунды, я впихнула в её руки наряды ангела и демоницы, об открытости которых мне теперь не нужно было переживать, и ринулась к выходу из гримёрки. "Не к добро это", заметил Кир. "Ты своими метаниями привлекаешь слишком много внимания. Уборщица, танцовщица, теперь бармен". Ответить я не могла, в противном случае предложила бы брать им самим станцевать у шеста. Внимание я привлекла ещё днём, затопив служебный туалет, так что теперь это не имело значения. К тому же, работа в баре имеет свои плюсы. У танцовщиц довольно маленький угол обзора, выход у них короткий, и за это время вряд ли можно увидеть что-то стоящее, одни лишь похотливые взгляды. А вот работа в баре открывает куда больше перспектив. Весь клуб как на ладони с полуночи и до утра. К тому же можно ненадолго отлучиться, не привлекая внимания, а потом просто соврать, что искала кухню. Именно так я убеждала себя, что приняла ответственное решение, а не смолодушничала, увидев наряды. Ты новенькая? Не помню тебя, спросил у меня парень по пути в зал. Сегодня мой первый день, Кристина, представилась я, Кристина. Я, Дик. Тяжеловато тебе придётся в первый день. Работа в баре Не сахар. Здесь нет перерывов, как у танцовщиц. Тебя постоянно будут дёргать и поторапливать. И запомни: клиент всегда прав. Но ты ведь работала раньше и наверняка всё знаешь. Мы оказались в зале. Здесь уже был приглушён свет и включена подсветка. Негромко играла музыка. Клуб уже был готов к открытию, оставались лишь небольшие штрихи. Вот меню нашего бара. Дик протянул мне лист и ручку. Отметь коктейли, которые умеешь готовить. Если у тебя закажут что-то, чего ты не знаешь, передай заказ мне. Я изучала список с облегчением, находя знакомые названия. Правда, знакомы мне были лишь крепкие коктейли. Разобравшись с этим, я поинтересовалась у Дика: "А почему у вас такая нехватка персонала? Не хватает уборщицы, нанимают танцовщиц. Ты сам сказал, что мало официанток и пропал бармен. Здесь было не чисто. Такой популярный и чистый с точки зрения закона клуб и такая текучка персонала. Первое правило долгой и плодотворной работы в клубе: Вместо ответа заявил Дик: "Не задавать вопросов". Но, взглянув на меня с милостью, велся и тихо добавил: "Скоро ты и сама поймёшь. В этом месте много суккубов и инкубов. И хотя они не превышают установленный законом норматив, для таких, как мы, это тяжело. Их энергия выматывает психику, поэтому многие уходят". Музыка в клубе стала громче. Верный признак того, что двери в клуб скоро откроют. У нас осталось 20 минут. Давай, я быстро тебе всё покажу. Из-за шума Дику пришлось повысить голос. Помимо музыки, мне также мешало тихое бормотание братьев, но снимать Серёжки я не рискнула. Встав за барной стойкой рядом с Диком, я огляделась. Бутылки, пустые стаканы и бокалы Подсветка по внутренней стороне стойки, чтобы мы видели, что смешиваем. Забрав меню, парень изучил список и остался доволен моими умениями. Очень быстро он показал всё, что может мне понадобиться. В довершении этого краткого инструктажа Дик сказал: "Бери на себя мужчин. Ты симпатичная девушка, поэтому они оставят чаевые. Девушек предоставь мне, К тому же ты все равно не умеешь смешивать женские коктейли. В голове тут же мелькнула шальная мысль. А нужно ли отдавать Чивы и начальству? И если да, то какому именно? У меня их было целых два. Пока я размышляла, Дик порылся под стойкой и достал на свет черную футболку с эмблемой клуба и глубоким вырезом. На день весь персонал должен их носить. Если испачкаешься, под стойкой есть ещё. Я натянула футболку прямо поверх платья, удостоверившись, что последнее не торчит из-за выреза. Мои манипуляции вызвали небольшие помехи, о чём мне тут же сообщили в наушниках. Асинька, потишней, попросил Кир, снова шурша чипсами, а моих ушах почему-то никто не думал. Но совсем скоро мне стало недомерно хруста в наушниках. Народ начал заходить в клуб, и первым делом все занимали столики или шли к бару. На нас посыпалось огромное количество заказов. Я еле успевала смешивать коктейли и отдавать их официанткам или посетителям, надеясь, что ничего не перепутала. Едва двери клуба открылись, как у меня появился и первый поклонник. Тучный мужчина сел за барную стойку и заказал джин. На протяжении часа он два раза попросил повторить, не спуская с меня глаз и с каждым стаканом улыбался мне всё шире. Было немного не по себе, но барная стойка, разделяющая нас, дарила чувство безопасности. Краем глаза я видела, как девушки выходят на сцену, чтобы разогреть публику, и невольно радовалась, что не оказалась в их числе. Энергетика в клубе действительно была безумной. И это притягивало к сцене всё больше мужчин. Теперь я поняла, почему охранниками здесь работали исключительно орки. Они дежурили рядом со сценой, отпугивая своим видом тех, кто уже готов был позволить тебе лишнее. Ночка была очень жаркой. Мы едва успевали смешивать коктейли, но в какой-то момент заказы стали редеть. Тогда Дик стянул с себя футболку, и его голый торс привлёк внимание клиенток. Заказы на коктейли снова полились рекой, но все они были адресованы парню. У меня наконец-то появилась минутка, чтобы осмотреться вокруг. Элон уже должен был приехать в клуб, но у бара на парня ни разу не мелькнул. Ром Слышалось справа, пока я вглядывалась в силуэты у дальней стены. Даже не взглянув на клиента, я тут же принялась выполнять заказ, позабыв о дежурной улыбке. Смешивать напиток не требовалось, поэтому я просто плеснула стандартную порцию и добавила льда. Лишь поставив стакан на стойку, я осознала свою ошибку. Забрав у меня стакан, Грегор Сим обошёл стойку и оказался рядом. Я опоздала, улыбнулась. Любопытно ты продвигаешься по карьерной лестнице, заметил Инкуп, встав рядом. Кто это? тут же встрепенулся Кир. Братья молчали уже несколько часов, и я подозревала, что они попросту уснули. Что там? послышался ещё один, более сонный голос. Похоже, я была недалеко от истины. Дек тоже заметил босса, но оторваться от работы не мог. Я осталась с Симом один на один. У меня много талантов. Не придумав ничего лучше, нагло заявила я и через силу отвела взгляд, зная, что визуальный контакт только усиливает магию инкуба. Работай как следует, и, может быть, я оставлю тебя на этой должности. А если нет, то уволю утром. Сим коснулся моего подбородка, заставляя вновь посмотреть себе в глаза. «Ты достигла верхней ступени своей карьеры здесь, понимаешь?» Нервно сглотнув, я молча кивнула, и он убрал руку. Ничего больше не говоря, Грегор Сим вышел из-за барной стойки и ушел. Стакан с ромом остался нетронутым. «Даже у меня мурашки по телу!» Раздался в ухе голос: "Сая. Думаете, он что-то заподозрил?" "Эй, девушка, примите заказ." Послышался справа недовольный оклик. Времени на размышления не было. Проигнорировав голоса братьев, я принялась за работу. Ещё два рома, джин, виски. К счастью, смешивать коктейли пока не приходилось. У меня в голове была такая каша, что перепутать ингредиенты ничего не стоило. В очередной раз протягивая стакан, я заметила среди посетителей у бара Элона, зажатого между двумя бугаями. Даже без очков и в модном прикиде он по-прежнему выглядел странно в этом месте. Сколько ни переодевай, всё равно ботаник. Чудо, что его пропустили. Эй, детка, налей нам. Раздался очередной оклик, и я так и не смогла подойти к Элону. "Что вам налить, господа?" натянуто улыбнувшись, спросила я у двух оборотней. И без того горячая кровь в их телах бурлила из-за энергетики клуба, делая нетерпеливыми. И стоит заметить, не только их. Публика в клубе становилась всё более возбуждённой. Горки уже троих мужчин сняли со сцены и выпроводили вон, когда те потеряли над собой контроль. Девушки вели себя куда сдержанней, но и на них было заметно действие чар. Сегодня вряд ли кто-то уйдёт без пары. Рома, двойную порцию каждому, сделали они заказ. Я тут же достала уже открытую бутылку и плеснула им щедрую порцию алкоголя. Добавив по несколько кубиков льда, я отдала напитки и приняла оплату. Судя по виду, оборот не хотели ненадолго задержаться у бара и о чём-то меня спросить. Но в этот момент с потолка спустились качели с прекрасной эльфийкой в полупрозрачном платье, и внимание парней тут же переключилось на неё. Народ всё идёт и идёт, хотя клуб скоро уже должен закрываться, заметил Кир. «Именно поэтому они и идут, пытаются поймать легкую добычу». «Аська, смотри в оба, если что-то незаконное и происходит, то именно сейчас», вставил Сай, протяжно зевая прямо мне в ухо. Воспользовавшись появившейся минуткой, я подошла к той части бара, где обосновался Элон. В отличие от остальных мужчин в клубе, эльф не выглядел веселым или заинтересованным происходящим на сцене. Неужели на него совсем не действует магия суккубов и инкубов? Что будете пить? спросила я напарника, подавшись вперёд. Вырез моей футболки оказался у него перед лицом, но он даже не взглянул в него, честно уставившись мне в глаза. Элон колебался. Я уж было испугалась, что он и названия выпечки не знает. Как оказалось, кое-какие познания у него имелись. «Джинн с тоником, пожалуйста!» Услышав волшебное слово, бугаи, сидящие по бокам от Элона, переглянулись и покинули свои места, побоявшись заразиться вежливостью. Не удержавшись, я опрыснула. «Что там?» Тут же оживились братья, которые явно помирали со скуки от безделья. «Погоди, это был голос Элона?» — уточнил Кир у брата. «Аська, не смей ему наливать алкоголь!» Переполошился сайт, тоже узнав голос коллеги. Я бросила быстрый взгляд в сторону Дика, убедившись, что тот занят. Пока никто не видел, я щедро плеснула в бокал Элона тоник и совсем не притронулась к джину. Забрав у напарника деньги за выпивку, я кивнула в сторону качелей, которые взметнулись вверх. Наслаждайтесь вечером. Забрав бокал, Эльф скрылся в толпе. Остаётся надеяться, что он сумеет что-нибудь разузнать. У меня появилась свободная минутка. Взяв полотенце, я быстро протёрла стойку, где оставались разводы от стаканов. Дик приблизился ко мне и хлопнул рукой по плечу. Молочина, хорошо справляешься. Я в подсобку за бутылками, скоро вернусь. Я лишь кивнула, отвечать в таком шуме всё равно было не обязательно. Оглядывая ту часть зала, которая была мне видна, я заметила несколько довольно странных типов. Один из них двигался медленно, словно был пьян встельку. Казалось, его встреча с полом неизбежна, но два товарища подхватили его под руки и потащили вглубь клуба. Поцелуй вампира. Сделали заказ, заставив меня тарваться от наблюдения. К счастью, этот коктейль мне известен. Смешивая ингредиенты, я вновь посмотрела в сторону, где скрылись с страны парни, но уже никого не увидела. Возможно, эти ребята попросту перебрали. Народу в клубе становилось меньше, а те, кто оставался, уже опьянели, поэтому к барной стойке не подходили. Элон заняла освободившийся столик неподалёку от бара, а у меня скопилась изрядная сумма чаевых. Именно эта часть работы под прикрытием мне понравилась больше всего. В остальном можно было признать провал. За время смены я не заметила ничего подозрительного. Если какие-то незаконные дела в клубе велись, то очень умело и явно вдали от чужих глаз. Пьяные посетители были единственным, за что зацепился мой взгляд. Оставалось надеяться, что у Элона дела шли лучше. потому как шеф Ган потребует с нас отчёт. А узнав, что мы ввязались в авантюру с прикрытием почём зря, да ещё и не уведомив его лично, задаст нам по первое число. Мне огниной воды, послышалось справа. Не глядя я налила напиток и поставила на стойку, но забрать положенные деньги не смогла, так как посетитель придержал их рукой. После бессонной ночи и неудачной на работе я была порядком раздражена, поэтому глубоко вдохнула. Ни в коем случае нельзя срываться на клиенте, но увидев кто передо мной, я забыла обо всём. Ты? Голос мой прозвучал слишком удивлённо. Ещё бы. Наша встреча была настолько случайна, что даже не верилось. Передо мной стоял Сиф. Мой сабутыльник по несчастью взгляд метнулся к стакану на стойке бара. Неужели магия на него не подействовала? Значит, здесь ты работаешь. Он наконец-то отпустил деньги, позволив забрать оплату. Музыка в клубе уже играла тише. Последние посетители были пьяными и вялыми, предпочитая сидеть, а не танцевать. Не дождавшись от меня ответа, Сив сказал: «Похоже, я сделал тебе одолжение. Работая в таком месте, недолго и спится». Я уже собиралась огрызнуться, но заметила Дика, который возвращался с коробкой в руках и была вынуждена проглотить слова и улыбнуться. «Наслаждайтесь вечером», — пожелала я и отошла от Сива подальше. «Еще не хватало, чтобы он мне все прикрытие испортил». И так из-за дурацкого спора я попала в неприятную ситуацию. Пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, я поняла, что уже довольно давно не слышала замечаний Кира и Исайя. Тишина в эфире сначала немного насторожила. Долгое время я вслушивалась в любой шорох, пока прямо мне в ухо не раздался всхрап. «Мохнатые засранцы попросту уснули! Хороши защитнички!» Элон не в пример им выполнял работу добросовестно. Сидя за столиком с пустым бокалом из-под джина, он со скучающим видом оглядывал зал. Такого и совращать-то жалко. Пожалуй, предложу Элону совместный розыгрыш братьев, а после отдам их эльфу на недельку в личное услужение, в отместку за годы издевательств, которые тому приходилось терпеть. Голос дико оторвал меня от размышлений. Клиенты расходятся, ты хорошо справилась. Отнеси это на кухню, она вон там. Дик ткнул пальцем в нужном направлении. На протяжении всего вечера официантки забирали у нас грязные бокалы, но сейчас девушки были заняты, прибирая опустевшие столы. На кухне я еще не была, поэтому задание меня взбодрило. Может, даже удастся ненадолго затеряться и оглядеться, притворившись, что ищу туалет. Но прежде всего я прошла мимо столика на парника, у краткой шипнув: "Тебе пора уходить. Клуб скоро закроется, и ты выглядишь странно". И действительно, теперь, когда основная часть посетителей схлынула, здесь оставались лишь те, кто выпил слишком много. Элон на их фоне выглядел слишком трезвым. В эту картину не вписывался также и Сиф, который продолжал сидеть за барной стойкой. И что он тут забыл, тем более перед закрытием? Может, он был здесь всю ночь? А что, если он сталкер и преследовал меня? Последняя мысль была даже жуткой, поэтому я встряхнула головой, прогоняя её. Личное потом, сначала нужно закончить работу. Не выпуская поднос из рук, я толкнула чёрную дверь спиной и оказалась в узком коридоре. Освещение здесь было слабое. Кажется, одна из лампочек совсем недавно перегорела. Из комнаты в конце коридора доносился звон тарелок. Туда-то я и направилась. Запах еды на кухне уже выветрился. Горы тарелок возвышались рядом с раковиной, чуть ли не до потолка. Я ненадолго замерла, оглядывая пространство и думая, куда бы приткнуть бокалы. Заметив моё замешательство, одна из женщин оторвалась от работы и забрала у меня поднос с посудой. Новенькое, спросила она, приглядевшись ко мне. Да. Не проявив больше никакого интереса ко мне, женщина вернулась к работе. Я ещё раз внимательно оглядела помещение. Здесь было лишь две двери: та, через которую я вошла, и другая, ведущая в хранилище с продуктами. судя по табличке. В общем, ничего подозрительного, если, конечно, в морозильной камере не припрятали парочку трупов, что маловероятно. Чем дольше я топталась на одном месте, тем больше внимания привлекала. Пришлось уйти, так ничего и не получив. Но в коридоре, ведущем в зал, имелось ещё парочка дверей. Убедившись, что никого рядом нет, я выбрала одну из них и надавила на ручку. Не заперто. По ту сторону оказалась лестница в подвал. Света здесь не было, только небольшие крохи, что проникали через приоткрытую мною дверь. Опустив взгляд на пол, я подалась вперёд. На верхней ступеньке блеснуло что-то, очень напоминающее кровь. Я уже было вошла внутрь, чтобы проверить предположение, когда меня окликнули. «Эй, ты что там делаешь?» Сердце в груди ёкнуло от страха, но я быстро взяла себя в руки. Голос был женским, и когда я выглянула из-за двери, то увидела официантку. Поднос в её руках был доверху наполнен грязной посудой. «Я искала туалет, не подскажешь, где он. Сегодня мой первый день». произнесла я уже заготовленную ложь Тебе нужно к гримёркам, а здесь кухня. Кажется, поняла. Я была вынуждена закрыть дверь в подвал. Спасибо, что подсказала. Я проскочила мимо девушки, возвращающейся в главный зал клуба. За время моего отсутствия последних посетителей уже выпроводили. Лишь парочка парней, напившихся слишком сильно, чтобы оставаться в сознании, валялись на диване. Два орка уже направлялись к ним, чтобы разбудить и выпроводить наружу. Тем временем одна из официанток, вооружившись шваброй, уже сметала со сцены блёстки и серпантин. Похоже, вакансия уборщицы всё ещё была свободна. И всё же, почему у владельца проблемы с персоналом? Даже если работа магически тяжёлая, наверняка должно быть немало людей готовых поработать в таком месте. Словно услышав мои мысли, Грегор Сим появился в плаще рядом со стойкой бара. Поймав мой взгляд, он поманил меня пальцем. Сердце в груди заколотилось от волнения, и тишина в эфире никак не помогала успокоиться. Где моё прикрытие? И словно чудом в шахту тут же послышался возмущённый голос напарника. Вы что, спите? Что? Где? Чёрт. Сай, сай, кажется, мы задремали. А где Ася? Оборотни наконец-то затихли, догадавшись прислушаться. Услышав их голоса, я немного успокоилась и подойдя к бару, уже вполне искренне улыбнулась Грегору Симу. Дик говорит, что ты хорошо справилась с работой, задумчиво сказал Инкуб, когда я приблизилась. И заработала неплохие чаевые, добавил бармен, выкладывая пересчитанные и аккуратно сложенные деньги на стойку. Давненько со мной не работала симпатичная девушка. Клиентам это понравилось. Увиденное понравилось и Симу. Взяв деньги в руки, он пересчитал их. А затем отчитал часть и протянул мне. Считай это оплатой за сегодня. Если в следующий раз выручка будет ещё больше, то ты получишь постоянную работу. Зайди к управляющему и подпиши договор. С плеч словно свалилась огромная ноша. Я справилась с работой, не вызвав подозрений, и не страшно, что сегодня не удалось осмотреть подвал. У меня ещё будет шанс это сделать. Спасибо, поблагодарила я Симо глупо улыбаясь. Именно так должна выглядеть девушка, отчаянно нуждающаяся в работе. Сим хмыкнул и ушёл, ничего больше не добавив. Дик тут же перепрыгнул через стойку бара, протянув руку. Я дала ему пять, продолжая глупо улыбаться. Что мне делать? спросила я, оглядываясь вокруг. Я закончу, отмахнулся Дик, закидывая полотенце на плечо. Можешь идти к управляющему. Попрощавшись с парнем, я без сомнений направилась в служебный коридор, где находится кабинет управляющего, мне было известно. Поэтому я нашла его довольно быстро. На стук ответили почти сразу. Здравствуйте, открыв дверь, я заглянула внутрь. На столе у Нози Теман творился форменный беспорядок. Но несмотря на долгий рабочий день, выглядел он довольно бодро. У меня появилось подозрение о его принадлежности к расе инкубов. А вы напомните-ка своё имя. Он помахал рукой, призывая зайти внутрь. Кристина. Итак, Кристина, без труда отыскав на столе какой-то листок, он протянул его мне. Заполните, будьте добры. Это для договора. На данный момент у вас испытательный срок. Я растерянно уставилась на графу с личными данными. Вот, это уже было проблемой. А можно заполнить дома и принести потом? Я невинно захлопала глазами. Дело в том, что я не помню номера своей ID-карты, там так много цифр. И как назло, сегодня она осталась дома. Весь вид управляющего говорил о том, что ему хочется меня прибить. К счастью, законы он, похоже, соблюдал неукоснительно. «Вы должны были захватить Эйди-карту с собой. Вы ведь понимаете, Кристина, что вы нуждаете нас нарушать закон, разрешая вам работать без оформления?» Даже слезы, выступившие у меня на глазах, не заставили его смягчиться. «Что ж...» Вы должны принести документы в следующий раз и зайти ко мне перед началом своей смены. Завтра клуб закрыт, поэтому ждём вас послезавтра. Вот договор, можете с ним ознакомиться. Опустившись на стул, я пробежала глазами стандартный договор, не заметив в нём ничего необычного. Клуб Грегора Сима действительно был чист в правовом плане, по крайней мере, так казалось. Вас всё устраивает? Немного поторопил меня управляющий, когда я уже дочитывала. Да, всё. В таком случае договор мы подпишем послезавтра, а пока оставьте его у меня. Он протянул мне ещё один чистый лист бумаги. Напишите свой телефон или адрес, чтобы мы могли с вами связаться, и можете быть свободны. Написав неверный адрес и телефон, я распрощалась с управляющим и покинула его кабинет. Об этой части прикрытия ни я, ни братья даже не задумались. Не без труда, отыскав выход, я покинула клуб и огляделась. Несмотря на желание как можно скорее оказаться рядом с коллегами, которые обсуждали увиденное Элоном, я старалась идти медленно. плотая по району, чтобы исключить возможность слежки. Лишь спустя 5 минут я опомнилась, что так и осталась в футболке клуба, но снимать её не стала. Предрассветный холод пробирал до костей, а мой наряд совсем не грел. Удостоверившись, что за мной никто не следует, я ускорила шаг, чтобы быстрее оказаться в тёплой машине. При виде заспанных оборотней, которые зевали чуть ли не через слово, внутри меня заклокотала злость. Забравшись на заднее сиденье, я первым делом отвесила обоим коллегам увесистые подзатыльники. Вы дрыхли, возмутилась я во время операции. На секунду закрыли глаза, они ведь всё равно нам были не нужны. Предпринял попытку оправдаться Кир, но вид у него был виноватый. Нам очень жаль. Сайт кнул брата локтем. Такого больше не повторится. Вот поэтому вам дела и не поручают, проворчала я, начиная успокаиваться. Машина тронулась с места. А бить водителя было безрассудно, поэтому я откинулась на сиденье, решив завершить карательные меры. Было что-то интересное. Киры изо всех сил сдерживал зевок, но его выдавали слезящиеся глаза. Я заглянула за одну дверь и увидела на полу пятно, напоминающее кровь. В следующий раз, попытаясь туда спуститься и оглядеться, место более чем подходящее, чтобы спрятать артефакт или труп. Кир всё же зевнул, поэтому одной туда идти не стоит. Если с тобой что-то случится, с нас шеф шкуру живьём сдёрнёт. На споры сил не было. Махнув рукой, я решила, что все равно сделаю по-своему. Сняв следящие украшения, я отдала их Саю. «Притормози на углу», — попросила я, выглядывая в окно. «Дальше дойду сама». «А вдруг с тобой что-то случится?» — вспомнил о благородстве Кир. «Случится», — согласилась я, — «выветрится клубная вонь». Благородство заверить, что я отнюдь не воняю, ни у кого не хватило. Машина притормозила на углу. Вяло попрощавшись с коллегами, я вышла на улицу и направилась в сторону дома. Фонари в переулке не работали, а окна давно погасли. Поэтому шла я осторожно, в точности как и мой преследователь. Впервые с момента переезда сюда я была не рада перспективе встретиться с маньяком. Момент он выбрал более чем неподходящий. Впереди уже виднелся мой подъезд. Идеальное место как для нападения на невинную девушку, так и для засады на преступника. Поэтому едва оказавшись внутри, я тут же затаилась у двери. Тёмная фигура появилась спустя несколько мгновений. Пользуясь преимуществом, я напала на него сбоку, намереваясь схватить маньяка, но тот неожиданно увернулся и ухватил меня за запястье. Так и знала, что ты ненормальный. В сердцах заявила я, смотря в глаза Сива. Это кто ещё из нас ненормальный? Явно обиделся мужчина. Ты меня преследовала от самого клуба. Возмутилась я, пытаясь вырваться, но хватка у собутыльника была железной. Да и откуда мне знать, случайной ли была наша встреча там? Не преследовал, а провожал. Железная хватка наконец-то ослабла, и я смогла освободиться. Странная у тебя романтика. Моя подозрительность не убывала. Ты прекрасно видел, что я уехала на машине, так что это классифицируется как преследование, а не провожание. А как классифицировать то, что ты представилась мне чужим именем? Как же тебя зовут на самом деле? Мира или Кристина? А тебя действительно зовут Сиф? Ответила я вопросом на вопрос, не собираясь признаваться, что оба имени были фальшивыми. Сама того не ожидая, я попала в точку. Повисшая тишина только укрепила моё подозрение, что-то здесь было нечисто. Почувствовав опасность, Сиф определённо собрался уносить ноги. Необходимо было выиграть немного времени, чтобы придумать, как вывести его на чистую воду. Раз собрался провожать, так провожай, проворчала я. Так вроде уже проводил, последовал растерянный ответ. Мне удалось дезориентировать противника. Разве ты не собирался проводить меня до порога квартиры? Застигнутый врасплох, Сиф оказался пойман в собственную ловушку. В прошлый раз он сам Риана желал проводить меня до дверей, испугавшись одного лишь вида обветшалого дома. Что было, то прошло. Сейчас он этим желанием не горел, но, видимо, я действительно сделала из него джентльмена. Поскольку рука Асива оказалась на моей спине и мягко подтолкнула к лестнице. Тогда идём. Стало немного неприятно. Провожать он явно не умел. Создавалось впечатление, что для Асива это скорее обязанность, нежели искренний порыв души. Может, я действительно что-то напутала с заклинанием? На пьяную голову всегда можно переборщить с сушеными пауками. Они ведь страсти какие маленькие, за всеми не уследишь. Зря, получается, я хвалила себя за блестящие навыки в зелье варенье. Квартира была близко, поэтому единственное, что пришло в голову, прибегнуть к уже проверенному методу и воспользоваться собственным служебным положением. Оказавшись у родной двери, я замешкалась, стоило приготовить путь к отступлению, при этом не упустив жертву. Как и ожидалось, едва я вставила ключ в замоченную скважину, Сив вознамерился удрать. Молниеносный поворот и раздался щелчок. Я тут же развернулась и цепко ухватила за рукав своего кавалера, не дав ему ускользнуть. Глаза Сива расширились от удивления, когда я притянула его к себе. и поцеловала. Помня о том, как быстро в прошлый раз закончилась его растерянность, я тут же запустила пятерню в его волосы привычным жестом, выдирая несколько волос. Чтобы отвести от своих действий подозрения, с не меньшей страстностью прикусила губу собутыльника, после чего прервала поцелуй. Кажется, он даже не успел ничего понять, лишь хлопал глазами. Пока я скрывалась в квартире вместе со своим трофеем. Оказавшись под ту сторону двери, я повернула ключ 3 раза, чтобы обезопасить себя от проникновения и припала к глазку. Сиф облизнул губы, запустил руку в волосы, взъерошил их и растерянно посмотрел на дверь. Придя к какому-то выводу, он покачал головой и наконец-то пошёл вниз по лестнице. Оторвавшись от глазка, я посмотрела на сжатый кулак, в котором осталось несколько волосков. Пройдя на кухню, отыскала пакет для вещдоков и аккуратно упаковала туда свой трофей. Теперь можно будет без труда выяснить по ДНК, кем является мой знакомый и нет ли за ним судимостей. Доверяй, но проверяй. Преступники никогда не сознаются с первого раза.